Глава 24 Мы закончили. В голосе Вовки Вольфа прозвучало ничем не прикрытое злорадство. Все счета этих ублюдков закрыты, деньги и активы переведены на специально созданный расчетный счет. Когда вы покончите с ними, перейдем к честной дележке. Может быть, вы еще что в доме найдете? В сейфах иногда весьма интересные бумаги хранятся. Принял. Я отключил телефон и передал его стоящему рядом со мной Егору. Больше он мне пока не понадобится. Вздохнув и выдохнув, я активировал наушник. Командирам групп захвата действуем по готовности, отчетливо проговорил я. Принял, ответил Стёпка. Андрей, они нас заблокировали, голос Устинова звучал слегка приглушенно. Сейчас связь прервю». Это было ожидаемо, пробормотал я зло. Зато себя они тоже глушанули. Развернувшись, я прошел назад и остановился рядом с группой людей, стоящих на небольшом пригорке. Поместье было огромным, и нас засекли еще при переходе границы. Так что в особой конспирации смысла не было. И это мы тоже учитывали, когда разрабатывали план по захвату клана Кавамура. «Оля, они так мечтали увидеть работу мага крови, что не брезговали в своем желании ничем». Я протянул руку, затянутую в тактическую перчатку, стоящую рядом с моим отцом девушке. Ольга была бледна, но настроена решительно. «Не будем заставлять господина Кавамура ждать». Она выдохнула и хищно улыбнулась, после чего вышла ко мне, одновременно призывая дар. Ее глаза стали красными, словно в них крови плеснули, а в воздухе начали появляться первые штрихи руны призыва. Как у них работает защита? Я отбросил в сторону план периметра поместья и протер шею. Если они врубят свою заглушку, когда мы подойдем, то и защита должна будет навернуться. Нет, они на этот счет подстраховались, Костя Устинов протер лицо. Мы практически двое суток почти не спали и жутко устали. Отец сдержал слово, нам практически не помогали. Это должен был быть исключительно наш план от начала до конца. Если уж мы набьем шишки, то сделаем это самостоятельно. Единственное, что не обсуждалось, нас будут страховать. Все-таки это наша первая атака на клан, причем со всех сторон. А клан Ковамора даже для наших отцов легкой прогулкой не стал бы. Все все прекрасно понимали, и хоть и скрипели зубами, но не мешали. И мы были им за это благодарны. «У них какой-то стабилизатор в контур введен, добавил Стёпка, «независимый от внешних влияний». М «Да», — я задумался. «Нужно учитывать в плане, что лаборатория и ученые не должны пострадать вот ни в какой степени». «Это да», — Устинов Сушаковым задумались. «Но вот будут ли они на нас работать, когда мы уничтожим клан?» «В том, что мы его уничтожим, сами ли или с помощью родителей, никто не сомневался». Но необходимо было сделать это как можно техничнее, с минимальными потерями, с нашей стороны. Так, чтобы остальные десять раз подумали, прежде чем гадости против наших кланов планировать. «Будут», — ответил Борько, падая в кресло рядом со мной. «Сотрудничать, я имею в виду. Еще и клятвы клану принесут с радостью и огромным желанием». «С чего бы?» — Костя скептически хмыкнул. «Они ронены». Боря указал на стопку бумаг, которые притащил с собой, — Они бесправны, за них никто не вступится, когда мы их обдирать начнём. Хуже это. У них так разного рода отбросы называются. Остаться без клана, а их клан вычеркнули из реестра. Позор на всю жизнь. А ещё, как оказалось, эти бедные ученые даже не могут покончить с собой. Не положено. Много чести для каких-то там ронинов. Так что, если наш глава предложит им места в клане, они на перегонки побегут, тапки на ходу теряя, и самые страшные клятвы дадут. А там... Какой бы дичь господин ни придумал, будут выполнять все смиренно. Карма, мать их. Лишь бы снова без господина не остаться. Вот это я понимаю высокие отношения. Я снова протер шею. Но это не решает проблему защиты. Без дара мы её не вскроем. То есть мой источник они хрен заблокируют. Но я не знаю, как это делать, а кроме меня... И тут я замер, глядя перед собой. Облизал губы, и чтобы не передумать, быстро произнёс. Есть один вариант, но он мне изначально ни хрена не нравится. Что за вариант? Степка подался вперед, а по виду кости можно было предположить, что он меня сейчас начнет трясти, как фокстерьер-крысу, если я не скажу, что придумал. Как вы думаете, это будет слишком революционным шагом притащить на штурм огромного, хорошо укрепленного поместья женщину? спросил я, а Степка и Кости переглянулись и уставились на меня, ожидая подробностей. Ольга развела руки в стороны, и полностью сформированная руна завертелась в воздухе, а потом лопнула, осыпав все вокруг серебристыми искрами. Возле границы периметра прямо из земли начал подниматься призванный голем. Отец сложил руки на груди не отводя пристального взгляда от все больше и больше увеличивавшегося монстра. Его лицо в этот момент было непроницаемо, и понять, о чем он думает, не представлялось возможным. Какая красота! пробормотал стоящий неподалеку Егор. Такая мощь и одновременно относительная простота. Я покосился на него. Но к тому, что у крестного своя градация прекрасного, я уже вроде бы привык, но он все еще не переставал меня иной раз удивлять. Голем тем временем полностью сформировался. Ольга полностью контролировала свое творение. Как много раз было отработано на тренировках, она направила его прямо на защитный контур. Силовой каркас напрягся и затрещал. От огромной земляной глыбы во все стороны полетели ошметки камней, Но голем продолжал настойчиво таранить защитный купол. Раздался сильный треск, и он проломил контур, рассыпавшись в конце грудой комков земли и камней. Путь был свободен. И практически сразу заработал наушник, а со стороны поместья раздались выстрелы и всплески даров. «Они сняли глушилку», — быстро проговорил Костя. «Я понял. ждем. Рома, щиты!» — скомандовал я, дотронувшись до передатчика. Практически сразу откуда-то сбоку донеслись отголоски обжигающего холода. Использовать дар смерти Ромка не мог, почти все заклятия неизбирательные. А вот щиты теней на бойцов навесить вполне. Да, немного холодно и неуютно, зато сохранят холодную голову, и практически от любого проявления дара этот щит защитит вдобавок к броне. Ну и из-за него можно атаковать. «Сделано», — коротко ответил брат. «Устинов, Ушаков, Орлов, работаем». Я вышел вперед, и Ольга настроила для меня то самое заклинание, которое применила, чтобы мы смогли рассмотреть яхту — После чего отошла к отцу, встав чуть позади императора. По земле пробежала дрожь. Это применил свой дар ушаков, искажая саму землю, чтобы выявить и деактивировать возможные ловушки. Они были и сработали, но как-то вяло. Да и немного их было. Повторная волна искажений ничего не выявила, и группы начали заходить на территорию клана Кавамура. Для полного охвата территории поместья пришлось создавать три группы штурмовиков вместо двух, как предполагалось изначально. Одна группа под руководством Игоря Орлова должна была блокировать лабораторию, Игорю был выделен купол подавления, разработанный Тихоном на основе игрушек Кавамуры. Он мог полностью накрыть здания лабораторных корпусов и не пропустить оттуда никаких сюрпризов. Я посмотрел в ту сторону, где даже отсюда были видны белые здания лабораторий. Они приблизились, подчиняясь заклятию. Игорь остановился и указал направление. Его группа распалась, и бойцы принялись окружать комплекс. Комплекс охранялся, но охрану уничтожили еще на подходе. Игорь опустился на колено и вогнал в землю свою часть артефакта, и почти сразу над корпусом раскинулся купол, словно кто-то надул огромный мыльный пузырь. После этого Орлов развернулся к комплексу спиной и остался стоять на одном колене, вскинув автомат, контролируя свой участок территории. «Нам не хватит двух групп, чтобы зачистить всю территорию», наконец произнес степка с ненавистью посмотрев на карту поместья. «Да, надо третью, конкретно на лаборатории», — подтвердил я. «Ты работаешь в доме, это самый сложный участок. Костя зачищает периметр, но этот долбанный комплекс... Надо третью группу создавать». «Кого поставишь командиром?» — буднично спросил Степан, склонившись над картой. «Я поставлю». Степка вместе с Костей посмотрели на меня. «Конечно ты», — ответил Стинов. «Это твоя операция. Ты решил, что нужна третья группа, чтобы нам не распыляться, и ты назначаешь командира. Все просто, Андрюха. Твое решение, твоя ответственность». «Ромка?» – неуверенно предложил Ушаков, сжалившись надо мной. «Нет, у Ромы другие задачи, он не сможет одновременно их выполнять и командовать группой», – ответил я, разглядывая карту. «Вот кто мешал этим тварям вынести лаборатории за пределы поместья, как это сделали в свое время Керны, Орловы, да и вообще все кланы Российской империи?» Что? Ромка поднял голову от схематического изображения прохода Стёпкиной группы, в состав которой он будет входить. «Какой командир вы совсем того?» Он покрутил пальцем у виска. «Я буду в доме ловушки деактивировать. Сила смерти в этом плане почти универсальная отмычка». Отец ему недавно показал разработки, проводимые в этой плоскости, и Ромка их сейчас усиленно осваивал. «Да и вообще, вдруг кого-то быстро допросить придется. «Это если они заглушку уберут», — задумчиво проговорил Стёпка. «Уберут, куда они денутся», — я лишь хмыкнул. «Но они уберут, нам же проще. Ольга Големов клепать десятками может, у нее хороший объем резерва. На этих козлов хватит. Так кого мне поставить командиром третьей группы?» «Меня». Когда я говорил в комнату, ставшую нашим временным штабом, вошел бледный Игорь. «Я достаточно хорошо подготовлен для этого». Довольно долго я разглядывал сына Ильи, а потом кивнул. «Хорошо, так и поступим». И я внес в план корректирующие значения. «Вань, посчитаешь варианты?» «Давай», — хмуро ответил Подаров, протягивая руку, в которую тут же легла куча исписанных листов. «Я уже думал, что никто из вас не догадается попросить. Или вы решили по старинке идти без такой вот подстраховки?» — добавил он ехидно и тут же принялся чертить на доске отрезки событий, соединяя их в одну линию. «Я посмотрел туда, где обосновались целители. Потери сбежать не удалось, но на это никто и не рассчитывал». Целители клана суетились вокруг пары десятков бойцов, получивших ранения. Шесть тел уже упаковали в черные мешки для транспортировки. Им уже ничем нельзя было помочь. «Периметр чист», — раздался в ухе голос Устинова, и практически сразу со стороны дома послышались вопли, и на нас дыхнуло даром смерти. «Степан, что у вас происходит?» — спросил я, нахмурившись. Бой затихал. Выстрелов уже не было слышно, но я не видел, что происходило в доме. Помотав головой, вернул себе обычное зрение, пережив несколько секунд дезориентации. «Личная охрана главы клана решила покончить с собой, но не сложить оружие», через пару секунд ответил Ушаков. «Рома справился». «Кто еще погиб?» Я поморщился. «Сила смерти не выбирает жертву. Одними охранниками там вряд ли дело ограничилось». «Почти все сыновья клана», неохотно ответил Степан. «У нас чисто. Глава клана пока жив, можешь заходить», добавил он. Егор в это время, также слушавший доклад сына, негромко выдохнул и махнул рукой своим людям, чтобы те выдвигались к целителям. Несмотря на все предпринятые нами меры, количество жертв среди бойцов увеличилось до 11, и теперь нужно было начать эвакуировать остальных раненых, чтобы количество черных мешков не прибавилось. «Хорошая работа», — ко мне подошел отец, положив руку на плечо. «Заканчивайте здесь». И он, взяв Ольгу за руку, телепортировался. Понятно, второму магу с даром смерти здесь нечего делать. А вообще, когда в комнате находится некромант, это снижает риск в разы. И глушелка была поставлена именно против Ромки, ну и чтобы лишить нас связи. Когда мы с Ольгой выучимся, разговор будет совсем другой, но пока расклад вот такой. Я надел шлем и пошел к поместью. На территории бойцы Егора уже вовсю прибирались, стаскивая в одну кучу тела. Держащие периметр бойцы Кости Устинова им не мешали, но и помогать не спешили все таки дисциплина — это первое, что вбивает в голову Денис своим подопечным. все остальное потом. В доме пара бойцов стояла возле больших двустворчатых дверей. «Слуги?» Я кивнул на дверь, и один из них ответил. «Да, Андрей Константинович», — ответил мне старший. Я же кивнул и направился дальше. Степан, Ромка и оставшиеся в живых Кавомора нашлись в кабинете. Коридор к этому кабинету был завален трупами. Их было как бы не больше, чем на территории — Несколько слуг под наблюдением четырех бойцов оттаскивали тела, чтобы я мог пройти. Получается, что именно здесь Ромко применил дар смерти, не позволив их небольшой группе вступить в бой с превосходящими силами противника, потому что этот бой неизвестно, чем бы закончился. Я зашел в кабинет и снял шлем. Кавамура сидел в кресле и приводил взгляд полной ненависти с Ромки на меня. «Надо же, сам великий князь пришел лично по мою душу». Он хорошо говорил по-русски. Мне считать себя польщенным. А вот это как угодно, я повернулся к Степану. Почему он все еще жив? Сейф, пояснил Ушаков, его можно открыть только прикосновением ладони господина Каваморы, а он никак не хочет идти нам навстречу. Содержимое сейфа уничтожится, если не выполнятся определенные условия? спросил я, переведя взгляд на брата. Да, если бы не это, я уже давно миленького зомби сделал, и тот сам бы подошел и открыл все, что нужно, ответил Ромко. Какие условия? спросил я, переводя взгляд на Кавамуру. Он должен быть живой, рука должна быть расслабленной. То есть, видимость, что он делает это добровольно, задумчиво произнес я. Похоже, ты успел разглядеть девочку, внезапно глумливо произнес Кавамура. А на что она способна сегодня мы все смотрели с болью в сердце, потому что твой блюдочный папаша быстро просчитал все варианты и заставил тебя ее соблазнить. «Меня никто не заставлял», — я улыбнулся краешком губ. И «Родители моего отца были женаты на момент его зачатия». Я продолжал смотреть на него. «Мне понятно, зачем ты это делаешь. Пытаешься нащупать мое больное место, чтобы я разозлился и прикончил тебе. Надо сказать, зря стараешься. Пожалуй, мы сделаем по-другому». Я выхватил кинжал, обошел кресло, в котором он сидел, и вонзил кинжал в шею. Лезвие вошло прямо в позвоночник, дробя кости и разрывая спинной мозг. Удар был мною тщательно просчитан, чтобы, не дай бог, не убить. Кавамура взвыл от бессилия, а я подошел к нему, схватил воротник рубашки и выволок парализованное тело из кресла. Ну вот, все условия соблюдены, сообщил я парням, подтаскивая тяжелое тело к стене, в которую был вмурован сейф. Глава клана жив и совершенно не напряжен. Рома, помоги мне. Вдвоем мы приподняли тяжелое тело, и я приложил безвольно висящую руку к замку. Рука руке пробежал луч и щелкнул замок. Рванул дверь сейфа на себя, и только когда она открылась, отпустил воющего Кавамуру. «Ты да совершил большую ошибку, не оставив своих попыток, когда уже стало известно, что Ольга входит в клан Орловых», сообщил я ему, выдергивая кинжал и аккуратно перерезая глотку. Никаких сантиментов к этому ублюдку, который чуть нас всех не убил, я не чувствовал. Как и Степка, в это время чистящий ногти своим кинжалом, как и Ромка, в этот момент азарт копающаяся в сейфе. «Ну что, тут есть что-то для меня интересное?» — спросил Борька, заходя в кабинет и подходя к сейфу, равнодушно переступив через тело Кавамуры. «Развлекайся», — я широким жестом указал на кабинет, — «а я пойду к лабораториям. В настоящее время именно там сосредоточены самые важные активы этого ублюдочного клана».